«Ты жалуешься и не хочешь понять, что во всем, на что ты в обиде, плохо только одно — твое собственное недовольство и твои обиды. У человека есть только одно несчастье, если в его жизни есть вещи, которые он воспринимает как несчастье». Синека. Нравственные письма. «Выйдя в холодное солнечное субботнее утро, я чувствовал себя не лучшим образом». Не было никакой гарантии, что на улице со мной не повторится то, что произошло ночью в моих внутренностях. Правда, в этом случае меня бы нашли и, скорее всего, доставили именно туда, куда я и направлялся, к доктору Оши. Но я бы привлек себе ненужное внимание. А если бы я к этому стремился, лучше уж сразу позвонить Рейли. Поэтому я больше прислушивался к онемению в ногах, и к сдержанному биению пульса в ране на животе, чем к погоде. Дул сильный солоноватым привкусом ветер и трепал мою широкую куртку и просторную рубашку, под которыми я привык прятать мое бросающееся в глаза телосложение. Мой искусственный глаз слезился. Такой он иногда проделывал. Местечко, в котором я живу уже больше десяти лет, называется Дингл. Небольшой рыбацкий порт на одноименном полуострове на юго-западе Ирландии. Городок ровно такой величины, чтобы принять тебя в качестве жителя без того, чтобы каждый при этом знал, как тебя зовут и откуда ты взялся, а с другой стороны, недостаточно большой для того, чтобы он сам мог привлечь к себе чье-то внимание. Здесь не так много туристов, и большинство людей действительно живут рыболовным промыслом. Что городок небогат происшествием, можно было понять потому, что самым значительным событием новейшей истории денгла было то, что здесь снимали фильм «Дочь Райана» с самим Полом Ньюманом в главной роли. Правда, это случилось еще 30 лет назад. Фильм, прочим я никогда не видел, но, по моим наблюдениям, довольно, прочим ограниченным. Примерно в каждом третьем из местных пабов висел плакат к этому фильму и по несколько фотографий со сценами из него. А в Дингле было несметное количество пабов. Я шел медленно и не мог отделаться от ощущения, что моим ногам приходится преодолевать при ходьбе внутреннее сопротивление. Может, так оно и было, если вспомнить, чего в меня только не встроено. И иногда мне казалось, что там все потихоньку ржавеет. Когда я добрался до площади с круговым движением, моя тревога за себя стала понемногу ослабевать, наверное, того, что и после десяти лет жизни в этих краях вид машин, едущих справа налево, и расположение руля не с той стороны все еще сбивали меня с толку. Я пересек несколько переходов и направился вверх по пешеходной аллее, самым заметным сооружением которой была скульптурная сцена распятия, состоящая из раскрашенных фигур намного больше натуральной величины. Огромный Христос мучился на гигантском кресте, оплакиваемой двумя скорбящими и заламывающими руки женщинами в светло-голубом и лимонно-желтом одеяниях. Всегдашняя готовность ирландца все расписывать яркими красками сказывается на Мейн-стрит, в живописном соседстве разноцветных фасадов, которое часто встречается в ирландских селениях и так хорошо видно на открытках и на картинках в путеводителях. Соломино-желтый паб рядом с темно-зеленым отделением банка, белоснежный жилой дом с темно-синими дверями и наличниками – Вот при виде чего так и вскидываются видеокамеры и фотоаппараты туристов. Но когда долго живешь в этой стране, замечаешь, что это пестрота, жизненная необходимость, что в ней нуждаешься, чтобы перетерпеть, не тронувшись умом, угрюмые времена зимы и длящуюся неделями пасмурную погоду с моросящими дождями». Поскольку это было по пути, а у меня оставалось запасе время, я первым делом зашел на почту. Тем более, что не имел права пропустить день получения посылки. А, мистер Фиджеральд, приветливо встретил меня Билли Трант, обходительный юноша с пепельными лохмами и самыми кариозными зубами, какие только мне приходилось видеть. «Вам пакет пришел». Он жестикулировал так радостно, будто все утро только меня и ждал. «Ваша партия биологического отравляющего вещества!» Это игра, которая давно остановилась между нами. С одной стороны, Билли много дал бы, чтобы узнать, что же в тех пакетах, которые приходят мне раз в четыре дня. А поскольку я ему этого не говорю, он однажды начал пускаться в догадки, надеясь таким образом выманить меня из засады. С другой стороны, он знал, что его как почтового служащего вообще не касается, что он выдает. Поэтому гадал он не всерьез и получал удовольствие, изочряясь в изобретении смешных подозрений. И иногда почти попадал в точку, но я все равно сказал, как обычно. Вот и не угадал. Когда он ушел под сопку за пакетом, я прибежал взглядом заголовки местной ежедневной газеты, вывешенной у окошечка. Большая статья в несколько колонок была посвящена дебатам по хозяйственно-политическим вопросам в Дублинском парламенте, тогда как такие мелочи мировой политики, как беспорядки на Ближнем Востоке или брецающие оружием китайские маневры у берегов Тайваня, умещались в несколько строк. Этого мне было достаточно, чтобы быть в общих чертах информированным, а больше у меня и не требовалось – «Я все равно отгадаю», — сказал Билли, передавая мне пакет. «Не сомневаюсь», — ответил я. Это был, как я уже сказал, установившийся ритуал. До востребования значилось на наклейке под моей фамилией и названием почтового отделения Дингла. Подполковник Рейли не принимал обвинений в излишней конспирации. Не говоря о некоторых практических соображениях, Он делал это якобы для того, чтобы быть в курсе, что я жив и здоров. Если пакет вдруг вернется невостребованным по истечении положенного срока, то он немедленно приедет посмотреть, что со мной. Причем немедленно, в этом случае можно понимать почти буквально. Рейли располагает полномочиями заказывать самолет американских ВВС, который доставит его в любое время в любую точку Земли, если ему это понадобится. Другими словами, если бы у меня не прошла попытка с перочинным ножиком, завтра он уже стоял бы у меня под дверью и услышал бы мои крики. Ну вот. И чего я тогда так беспокоился? Я засунул пакет в сумку на ремне и, покидая почту, уже чувствовал себя почти как обычно. Мои пакеты не содержали биологических отравляющих веществ, но содержали нечто не столь уж далекое от них. Поскольку большая часть моего кишечника была удалена, чтобы освободить место для многочисленных, якобы очень важных, имплантантов, то оставшегося теперь не хватает для того, чтобы извлечь необходимые для жизни питательные вещества из нормальных продуктов питания. Это значит, что я не могу больше прокормиться обычным способом. Вместо этого я получаю биологически высокоактивный питательный концентрат, своего рода живую клеточную культуру, обогащенный таким образом, что на баночках, в которых мне это присылают, проставлена не только дата истечения срока годности, но и час его истечения, которого я должен строго придерживаться, иначе эта штука может отравить меня». Открыв баночку, я должен съесть ее в течение 6 часов, а остатки растворить в специальной кислоте разбавители, чтобы канализация не заросла или там не вывелись бы крысы величиной с овчарку. Или уж я не знаю, что там еще такого может произойти. Состав и способ изготовления концентрата строго засекречены. Раз в 4 дня я получаю запас из 8 баночек, количество необходимы ровно до следующей посылки. Это действительно функционирует без сучка и задоринки вот уже больше десяти лет. Но, естественно, они держат меня таким образом на коротком поводке, и с этим я ничего не могу поделать. Дорогу мне переходит миссис Бренниган с полными руками покупок и в ужасной спешке, что при ее распущенных реющих волосах и валькирической стати выглядит особенно впечатляюще. Она директор местной библиотеки, что делает ее одной из важнейших персон в моей жизни. И эта библиотека, как подсказал мне быстрый взгляд на часы, уже 20 минут как открыта и целиком находится на попечении Рионы, настолько же юной, насколько и неопытной практикантки, что и объясняла избыточную спешку миссис Брениган». «Мистер Фиджеральд!» — крикнула она, запыхавшись. «Хорошо, что я вас встретила. Мне нужна ваша помощь». Отчетливые толчки под грудной клеткой напоминали мне, что я и сам нуждаюсь в неотложной помощи. Но поскольку она поставила свои сумки на землю, я тоже остановился и вежливо спросил, чем могу служить. «Ах, это опять из-за Эта молодежь воображает, что они запросто могут обращаться с компьютером. И что сделала вчера эта девушка? Она выдала приказ на печать, и принтер принялся перепечатывать весь каталог. «Весь каталог книг, целиком. Вы только представьте себе!» «Да это были бы тысячи страниц! Слава Богу, в принтере было всего 30 листков!» «Плохо, что такой приказ так легко отдать невзначай», — сказал я. «Однажды, вскоре после моего прибытия в Дингу, я помог ей подключить модем, и с тех пор она считает меня кем-то вроде компьютерного эксперта, а у меня даже компьютера нет. По крайней мере, посторонний человек, обыскивая в моем доме, не обнаружит никакого компьютера. «Да, конечно, эта программа не особенно хорошая, но с Божьей помощью работает», — кемнула она. Я действительно не знаю, что делать. Теперь этот приказ не отменяется. Я уже несколько раз выключала процессор, но стоит подложить в принтер бумаги и включить его, он продолжает начатое. Значит, это задание стоит в очереди на печать. Надо открыть окно очереди и стереть его там. На этом мои познания в части обычных компьютерных программ и кончались. В описании программы должно быть написано, как это делается. «В описании». А не могли бы вы сделать это для меня, мистер Фитджеральд?» Я отрицательно покачал головой. «Не сегодня. При всем желании. Через пять минут я должен быть у врача. А, простите!» Тень пробежала по ее лицу, но она не была связана ни с моим отказом, ни с пробегающими по небу облаками. У миссис Брэнниган был... Тяжело больной муж. Он нуждался в постоянном уходе и круглые сутки был подключен к аппарату искусственного дыхания.